Глава вторая Когда дверь с резным латунным замком щелкнула за нашей спиной, я, наконец, выдохнула. Не облегчение, а скорее остатки воздуха, что чудом задержались в легких после всей этой вакханалии. Каюта оказалась неожиданно просторной, по меркам судна, конечно. Полы, натертые сосновые доски, местами кривые от старости и морской влаги. Потолок низкий, с массивными балками, от которых свисали канделябры с толстенными восковыми свечами. По левому борту резная койка с высоким изголовьем, застланная покрывалом с гербом флота. Двуглавый орел в венце из якорей. Рядом навесной шкафчик из темного мореного дуба с потертыми медными ручками в виде дельфинов. У стены стоял письменный стол с инкрустацией. Целая империя из ящиков и секретеров, на котором аккуратно разложены навигационные приборы. Секстант, порталан, циркуль, какие-то перья и бутыль с густыми чернилами. У стены офицерский сундук, приоткрытый с аккуратно сложенными мундирами. Возле двери, подвешенная на крюке, шпага в ножнах, явно не бутафория. Но главной чертой комнаты был иллюминатор, один, круглый, мутный от соли, с видом на море. Через него проникал тусклый свет, от которого тени казались длиннее, чем следовало бы. Девочка сидела на сундуке, уткнувшись лицом в колени. Она не просто молчала, вздрагивала всем телом, как котенок, которого только что прогнали из теплого дома. Зайка, я села рядом осторожно, корсет мешал, но я приспособилась. Не плачь, мы не виноваты. Она всхлипнула. Почему? Голос у нее был сиплым, едва слышным. Почему тот дядя кричал на нас? Он злой? Я обняла ее. Он не понял, кто мы. Это было ближе всего к правде, которую я могла ей выдать. Он просто испугался. Иногда взрослые пугаются и становятся не очень хорошими. Он папа. Я замерла. В груди сжалась. Я не знала, что сказать. Не знала, кому он папа, кому был, кого прогнал. И почему это все теперь на мне. Я рядом, прошептала я. Главное, что я с тобой. Она прижалась крепче. Когда ее дыхание стало ровнее, я встала, медленно пошатываясь. Оглядевшись, я подошла к шкафчику стены, он слегка приоткрыт. За деревянной створкой крошечное, но настоящее зеркало, овальное, в резной бронзовой оправе, с пятном от времени на краю. Но все же зеркало. Я заглянула. И замерла. На меня смотрела девушка, молодая. Тонкая, с идеальной кожей, чуть раскрасневшимися щеками, длинными пепельными волосами, собранными небрежно, но красиво. Карие глаза с оттенком стали, высокие скулы, полные губы, гордая линия подбородка. Я не узнала себя вообще. Раиса Евгеньевна, хирург из Москвы, женщина с лишним весом, шрамами от операций и кругами под глазами исчезла. А вместо нее аристократка, будто вышедшая из парадного портрета, графиня, та самая, которую этот капитан, адмирал, командующий кораблем, ненавидел. Я провела пальцами по щеке. Она была горячей, живой, не сон. Кто ты? прошептала я своему отражению, и зеркало не ответило. Каюта утопала в тишине, за иллюминатором бесновалось море, ветер свистел в снастях, судно жило своей громкой шумной жизнью, но здесь, в деревянной коробке с потемневшими стенами, было все слишком тихо. Я сидела на краю койки, девочка свернувшись клубочком рядом, она прижалась, словно чувствовала, что я единственное, что у нее есть. Дверь отворилась мягко, почти беззвучно. Он вошел. Рост, осанка, манера двигаться, точная, размеренная, будто он шагал по парадному залу, а не по кораблю, который швыряла буря. На нем темно-синий камзол, застегнутый строго, волосы гладко зачесаны, ни одного лишнего жеста. «Добрый вечер, мадам!» произнес он, и голос его был бархатным если бы бархат был нашит на стали. Я подняла глаза. Впервые смотрела на него внимательно, а не как на гневного призрака. Его лицо было безупречно выточено, как бюст римского сенатора. Высокие скулы, строгий прямой нос, губы, сжатые почти в ниточку, и глаза, серые, как небо перед штормом. «Не сочтите мое появление бестактным. Уж куда мне по бестактности до вас?» — продолжил он. «Но я счел необходимым задать вам несколько вопросов. Мы не виделись три года. Ваше внезапное появление на борту моего корабля требует объяснений». Я сглотнула. Молчала. «Позволю себе напомнить», — продолжил он также спокойно, — «что после скандала, сопряженного с...» Некоторыми обстоятельствами вы были отосланы в Угринское имение под надзор. Он прошелся по каюте, не глядя на меня, руки за спиной, плечи прямые, как на парадном портрете. Я не получал вести от вас ни просьб, ни раскаяния, и был уверен, что вы, Анастасия, вняли моим словам. Однако теперь вы здесь, с ребенком. Он произнес это последнее с паузой, не грубо, не резко, но так, что от этих двух слов у меня внутри все съежилось. «Поясните», — сказал он, повернувшись ко мне, — «как вы оказались на борту Северного Льва, и кто из моих офицеров содействовал вам?» Я пыталась найти хоть одну, правдоподобную версию происходящего. Хотела выдать все, что я не она, что я врач, что у меня была жизнь. Москва, кофе, метро, аптечки. «Простите», — выдавила я. «Я плохо себя чувствовала. Очнулась здесь, словно во сне». На его лице не дрогнул ни один мускул. «Во сне», — повторил он почти задумчиво. «Интересно». Три года вы провели в тишине, и теперь возвращаетесь внезапно на военный фрегат в сопровождении ребенка, которого столь Арьяна называли моей дочерью, когда в последний раз стояли передо мной с такими же слезами лжи. Я не знала, что страшнее, его спокойствие или то, что он обвиняет меня в том, чего я совершенно не знала. Мне надо об этом подумать, не то я сойду с ума». — Позвольте напомнить, мадам, — сказал он, — вы лишены статуса супруги. Наш брак не расторгнут по-церковному, но в наших сердцах он давно окончен. Вы изгнаны. Я не желал видеть вас. — И уж тем более видеть вас здесь. Он подошел к двери. — До моего решения вы останетесь в этой каюте. Будете снабжены едой, водой, всем необходимым. Лиза. Он едва бросил взгляд на девочку, останется с вами. И следите, чтоб ребенок не бегал и не лазил, где попало. Он взялся за дверную ручку и бросил, уже не глядя. Не пытайтесь вновь коснуться прошлого. Оно сгорело, и его пепел на вашей совести. Он ушел, оставив после себя ледяной след на моей душе, в воздухе, в груди». А я сидела, прижимая к себе девочку, не зная, чью жизнь мне теперь надо прожить, и хватит ли на это моей чужой души.